Бесконечный разговор. Бирюльки. Я, наверное, просто не понял чего-то очень важного в жизни. Да и сейчас не понимаю, почему нельзя просто восхищаться красотой, земной, но созданной творцом. Почему нельзя любоваться и даже пленяться сочиненной человеком гениальной музыкой. Это какой? Всякой. А какую вы чаще слушаете? Классикл-рок. Когда-то вы говорили, что его не стоит слушать. Говорил. Да мало ли, что я говорил. Сколько там магии, сколько глубокой красоты. Я сам в свое время уничтожил все записи, которые у меня были. Да там тоже есть разные группы и разные песни. Но сейчас, когда мне все-таки изредка приходится услышать что-то, я забываю, что эту музыку называют сатанинской. В ней столько добра. Да тот же «Битлз» — это совершенно христианская группа. А разве ты слушаешь «Битлз»? Конечно, и «Битлз» тоже. А какая твоя любимая группа? Самый удивительный из них – Led Zeppelin. Я слышала о них много плохого. Да я сам слышал и знаю, что они были связаны с сатанизмом, колдовством. Но понимаешь, когда я их слушаю, я пропускаю мимо ушей всю эту дребедень, фильтрую. Мне это неинтересно. Для меня главное в них совсем другое. Тонко и глубоко они связаны с древними британскими напевами, которые я прямо сердцем узнаю, как будто я сам там родился, как будто когда-то я в себя впитал всю эту древность. Все пряное и простодушие кельтской мелодии. «The Battle of Evermore». Там все построено на этой игре с известными мотивами. Там сама Британия, Старая Англия просвечивает во всех переходах. Эта музыка очень сложная и в то же время захватывающая. Ее можно читать как чудесную книгу и никогда не начитаться. Но я слышала, что они живут так... Да, разумеется. Наркотики, ранние страшные смерти. Их так легко осудить, да они по-христиански. Но я и христиан-то почти не знаю, которые жили бы по-христиански. Анюшка, в иные минуты мне начинает казаться, что и это не важно, кто насколько праведно жил. В определенном измерении это совсем не важно. Они были и есть просто люди, и они навсегда влюблены в свое искусство. Да только подумай, что заставляет их целый долгий вечер быть на сцене Уже строится пот, и видно, что они действительно отдают музыке душу, последние силы, даже жизнь. Что ж, они просто такие же люди, которые ведь не только изо дня в день молятся Богу, которые могут, конечно, достичь немыслимых высот, а могут и в бирюльки играть, и им не выжить без этих игр. Это их школа. Когда я слушаю эту музыку, это так же для меня, как для тебя книги. Но книги учат нас различать добро и зло. В них все рассказывается словами. А в музыке нотами. И я по ней тоже учусь различать добро и зло. Потому что я люблю красоту и часто влюбляюсь. Но удивление, знаешь ли, влюбчив, но не вижу в этом ничего плохого. Я просто любуюсь. В том числе и женской красотой. Женской красотой? Ты? Я не понимаю. Мне не хочется оправдываться. Поверь, в этом нет ничего, о чем можно было бы жалеть. Если хочешь, в чем исповедоваться? В мире все вообще значительно шире, чем нам хочется. Человек все стремится огородить пространство и жить в своем огородике. Мир не огород, мир бесконечность. Но об этом не хочется знать, потому что это тяжело. Это ответственность, напряжение ума, души. Знать и нести в себе что-то еще, что-то большее раздвигать границы.